Эпилог. Я сидела перед зеркалом и мрачно смотрела на своё отражение. Стоило признать очевидное: Бесс сегодня совершила невероятное. Такой красавицы я никогда ещё не была и вряд ли когда-нибудь буду. Гладкие медного цвета волосы, перевитые множеством нитей с бриллиантовыми слезинками, блестящим водопадом падали на мои плечи. На голове красовалась старинная тиара, украшенная драгоценными камнями неприлично огромных размеров. Тингрей позаимствовал её для торжества из королевской сокровищницы, и мне было как-то неловко от мысли, что прежними хозяиками этого бесценного сокровища были представительницы древних знатных родов. Подумать только, обычная провинциалка в тиаре королев. Рассказать кому не поверят. Не поверят словам, поверят своим глазам. С гордостью шепнул внутренний голос: Сегодня все убедятся, что иногда сбываются даже самые невозможные сказки. Белоснежное платье обнимало меня тончайшим шёлком, расшитым вручную золотом и жемчужинами. Я боялась присесть и на миг, лишь бы случайно не помять такую красоту. Всего 3 месяца прошло с окончания моего очередного приключения. В Бриасте царила весна. Сладкий аромат цветущих деревьев влетел в распахнутое Настиш окно, заставляя жмуриться от удовольствия. Наверное, гости уже прибыли. Как Тингрей и обещал, Милдред получила приглашение на нашу свадьбу. А заодно почти всё население Мерситауна. Я сама не верила, что наконец этот день настал. Хотя стоило признать, что Тингрей развил бешеную активность, желая заключить брак как можно скорее. 3 месяца смехотворный срок для помолвки представителя королевской крови. Обычно для подготовки торжества отводят не меньше года. Но Тингреи в этом случае наплевал на все традиции. Ну а я не возражала по своим соображениям. Я знала причину его поспешности. Все это время мы были лишены возможности повторить произошедшее между нами в Мерсетауне. И лукавая усмешка тронула мои губы. О, как злился Тингреи, когда услышал, что я не намерена делить с ним постель до самой свадьбы. На какие только уловки не шел, лишь бы заставить меня переменить мнение. Но все было зря. Не уверена, что я устояла бы перед его напором. Всё-таки, стоит Эндэттинге ры он должна, обольщать и соблазнять он умел. Поэтому я поступила самым простым и доступным способом. По возможности не оставалась с ним наедине. Благо, что матушка, узнав про грядущую свадьбу, передумала возвращаться в Этрон и, и с упоением погрузилась в приятные хлопоты, при этом не оставляя меня без присмотра и на миг. А когда ей приходилось отлучаться, Миссию по охране моей чести с готовностью принимал на себя отец. Первое утро наступившего года я встретила владельца роскошного особняка в самом центре Бреаслэ, естественно расположенного по соседству с домом Тигрея. Это было неожиданно, очень неожиданно и вполне в духе моего нового жениха. Он вернулся из королевского дворца на рассвете, тогда как Томас еще оставался там, видимо допрашивая Ариена и членов семьи Гиль. Без церемонна разбудил меня, а заодно поднял на ноги и моих родителей, не обращая внимания на возмущённые слова о том, что мы лишь недавно легли. А затем отправился вместе с нами осматривать мои новые владения. Честное слово, я сначала не поверила, что он действительно купил мне дом. Ну, то есть не мне, а моим родителям, чтобы они могли жить рядом с непутевой дочерью, каким-то чудом ставшей невестой брата короля. Убедилась в этом лишь тогда, когда увидела купчью, составленную по всем правилам с моим именем, после чего злорадно объявила Тингрею, что в таком случае все время до свадьбы проведу именно здесь. Ох и скандал же тогда разразился. Тингре желал, чтобы я немедленно переехала к нему, но я уверенно парировала, что это просто неприлично. Да, в наше время дам-дамочные связи становятся все более и более распространенными, но они все равно не одобряются обществом. Поэтому не будем шокировать окружающих столь вызывающим попранием норм морали. Хватит с высшего света и прочих потрясений, как моя недавняя помолвка с лордом Бэйрилом и незнатное происхождение. Поэтому будет лучше, если я оставшиеся до свадьбы дни проживу здесь. Право слово, ни к томусу же мне возвращаться. В общем, ссора выдалась жаркой, но победа в ней осталась за мной. Тингрею пришлось отступить. Однако сладость победы немного омрачила его финальная фраза, мол, ко кому в первую брачную ночь придётся сильно пожалеть об упрямстве. Он ещё не забыл свои планы взять реванш за все мои проделки, подвергнув самый сладкой испытак. А вечером следующего дня я стала графиней. Король объявил о своём решении прилюдно, и мне до сих пор греет душу воспоминание о тех взглядах, которыми меня одарили придворные. Но всё это было позади. Как по зади остались многочисленные аресты среди высшего света Брястля, Арьен не стал молчать. Поэтому за решётку отправилась не только сестра лорда Гиля, но и сам Роберт, его дочь, а заодно ещё около десятка придворных, имевших глупость воспользоваться услугами преступного мага. Кстати, король всё-таки проявил милость к Леди Мили. Её не стали приговаривать к смертной казни или к пожизненной ссылке на рудники. Имиллия отправилась в самый дальний горный монастырь, поклявшись до конца дней вымаливать прощения за свои грехи у богов. А теперь оставалось всего несколько часов до того момента, как Тингрей назовет меня супругой, и я приготовила ему небольшой сюрприз. Точнее сказать, даже два. Можно? В дверь негромко постучались. Конечно, Томас, входи, разрешила я и спустя мгновение. Увидела в отражении своего бывшего жениха. Стоило признать, лорд Бейрил выглядел сегодня просто потрясающе. Угольно-черного цвета камзол выгодно оттенял его темные волосы, а синие глаза лучились за таинным смехом. Альберта, ты чудо как хороша, проговорил Томас, глядя на меня с нескрываемым восхищением. Тингрей просил передать тебе, что если ты не спустишься через 5 минут, то он поднимется за тобой, и весь путь до храма Белых богов ты проведёшь перекинутая через его плечо. Он в своём репертуаре. Я хмыкнула и покосилась на стол, где лежала стопка бумаг. Томас проследил за моим взглядом и расплылся в широкой предвкушающей улыбке. "Спасибо тебе за помощь", сказала я. "Не стоит благодарностей". Томас безмятежно махнул рукой. "Напротив, это я должен благодарить тебя". О небо, как я хочу присутствовать при этом разговоре. После чего шагнул ко мне. Улыбка медленно сползла с его губ, а на дне зрачков замерцала грусть. Если он когда-нибудь обидит тебя, я из него всю душу вытрясу, тихо проговорил он. Двери моего дома всегда открыты для тебя. Я знаю, отозвалась я. Томас подошёл ближе, остановился вплотную ко мне и с неожиданной нежностью легонько провёл по моей щеке. чуть касаясь её кончиками пальцев. "Альберт, я уверен в одном", прошептал он. "Пройдёт совсем немного времени, и я начну кусать себе локти из-за того, что упустил тебя. Ты самая замечательная девушка в мире. А я уверена в том, что пройдёт время, и ты встретишь ту, с которой обретешь счастье и покой", ответила я. Грустная усмешка тронула уголки губ Томаса. Он наклонился и запечатлел ласковый поцелуй на моём лбу. После чего, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел. Впрочем, долго побыть в одиночестве мне не удалось. Через пару минут дверь распахнулась вновь, теперь без всякого предупреждающего стука. Альберта. В комнату влетел Тингрей. Какого демона мы опаздываем? А на церемонию, между прочим, приглашён мой брат. Это, ну, очень невежливо заставлять короля ждать. Выпалив всё это на одном дыхании, Тингрей вдруг запнулся. Окинул меня быстрым внимательным взглядом и с восхищением присвистнул. Моя будущая жена, самая красивая девушка Альмеона, пробормотал он, а возможно и всего мира. Скорей бы прошёл этот день и наступила ночь. Я слегка порозовела от намёка, скользнувшего в его последней фразе, затем откашлялась и с нарочитой суровостью произнесла: Дорогой мой, прежде чем мы отправимся на церемонию, я хочу, чтобы ты кое-что прочитал. Подошла к столу и взяла с него приготовленные заранее бумаги, которые затем вручила опешившему Тингрею. Что это? с удивлением спросил он. Альберт, милая, тебе не кажется, что сейчас несколько неподходящий момент? Самый, что ни на есть подходящий, отрезала я. Это договор, дорогой мой, в котором подробно расписаны твои права и обязанности по отношению ко мне. Глаза Тингрея мигом округлились от узурмления. И он недоверчиво уставился на бумаги. Договор? Вопросительно прошептал он. Да, подтвердила я. И я хочу, чтобы ты подписал его. Тингрей вновь посмотрел на меня, вздернул бровь. Позволь, я помогу тебе, продолжала я, стараясь как можно точнее воспроизвести фразы Тингрея в такой же ситуации и несколько месяцев назад. Главное, что я от тебя требую, это верности. История Элеодимилии многому научила меня, и я не хочу подобного в нашей семье. Тенгре молчал, глядя на меня с совершенно непроницаемым видом. Интересно, о чём он сейчас думает? Я прекрасно осознаю, что разводы в высшем свете не приветствуются, проговорила я, начиная нервничать. Но если я узнаю, что ты мне изменяешь, то больше мы не проведём ни единой ночи под одной крышей. Губы Тенгре чуть дрогнули, как будто он собирался езвительно ухмыльнуться. Но в последний миг передумал. Какие ещё у тебя требования? нарочито спокойно осведомился он. Участие в воспитании наших будущих детей наравне со мной, отчеканила я. Помнишь твой разговор с Томасом, когда тот сетовал, что Уэлдон только и ждёт удобного момента, лишь бы поскорее отправиться домой к Раде. Ты тогда сказал, что надо подождать рождения ребёнка. Мол, тогда Уэлдон дневные и ночевать на работе начнут. Это неправильно и некрасиво. "Да когда ещё эти дети появятся?" буркнул себе под нос Тэнгрей. "Смысл заранее переживать". "Быстрее, чем ты думаешь", проговорила я и положила руку на живот в многозначительном жесте. Тэнгрей нахмурился было с недоумением, но почти сразу его лицо просветлело, и он издал приглушённый рык радости. Выронил бумаги, подскочил ко мне, подхватил на руки и закружил по комнате. И ты молчала. С претензией воскликнул он, остановился, поставил меня на ноги и принялся осыпать поцелуями в промежутках, успевая негодовать. Всё это время молчала противная девчонка. Выпороть тебя мало. Про это, кстати, тоже есть пункт в договоре, заявила я, безуспешно сились выбраться из его объятий. Если когда-нибудь ты осмелишься на повторение подобного, то Договор, говоришь? Тингра и фыркнула от смеха, не дав мне договорить. Неожиданно отстранился от меня и быстро подобрал разлетевшиеся по комнате листы. Положил их на стол, вооружился графитной палочкой и поставил размашистую подпись на каждом листе, не вчитываясь в содержание. После чего повернулся ко мне и с иронией осведомился. "Довольно?" Я осторожно кивнула, не в силах поверить в столь быструю и лёгкую победу. А я-то боялась, что Тингрей начнёт упрямиться. Прошло всё намного проще, чем я предполагала. "Любишь ты всё-таки играть с огнём, Альберта?" Тингреев коризненно покачал головой. "Ты моё самое невыносимое, самое несносное счастье. Знаешь, за что я люблю тебя больше всего? За мой ум? Невинно полюбопытствовала я. Или за красоту? Или за то и другое? За то, что мне с тобой никогда не бывает скучно." Тингреев вновь рассмеялся, заключил меня в объятия и выдохнул мне на ухо: Но ну, а тебе никогда не будет скучно рядом со мной. Уж это я тебе обещаю.